Отметка 9.33.01 Тиель вышибает следующий люк. С той стороны на него с воем бросается демоническая тварь. Из распахнутой пасти, достаточно большой, чтобы заглотить сержанта целиком, торчат клыки, гнилые и поломанные пеньки. Ноги вывернуты назад и заканчиваются птичьими лапами. Тиель спарывает пасть электромагнитным дуэльным мечом, рассекая сразу обе челюсти а затем всаживает два заряда болтеров в брыжущий слюной зев. Керса заходят чтобы прикрыть ему спину, и поливает демоническую тварь огнем. Существо уже визжит и дергается, обильно забрызгивая коридор флагмана и хором. Пламя окутывает его, и оно начинает метаться. Сзади предупреждающий кричит магистр ордена импион Из теней стремительно выбегает второй демон. Тварь, состоящая из шерсти, паучьих лап и оленьих рогов. Оно хватает Керса прежде, чем тот успевает развернуться, и раскалывает его доспех вдоль позвоночника, срывая панцирь, будто фольгу. Керса кричит, его огнемет катится прочь, роняя огненные слезы. Тиель отсекает две ноги паукообразной твари. Они похожи на черные ивовые стволы, жилистые, покрыты бурым пухом. Снова брызжит и хор. На Тиеле обрушивается еще одна нога. Слишком много конечностей. Керса перестал кричать, невозможно кричать без черепа. Прижавшая к земле и свежующая его тварь изрыгнула ему на голову и плечи едкие соки, чтобы сделать его вкуснее. Голова Керса – расплавленный дымящийся кусок мяса. У твари один глаз, большая белая сфера, пульсирующая неприятным неземным свечением. Она увенчана ветвистым деревом 60 конечных рогов. У брата бормора есть тяжелый болтер. Он раз за разом стреляет в иссохшее тело существа. Заряды разрываются под кожей, выталкивая наружу вялую плоть, прорывая ее и разбрасывая комки мяса и гноя. Рядом с Тиелем вперед бросается импион. У него громовой молот, и он крушит им лапы. Он бьет в корпус демонической твари. Энергетические удары раскалывают хитин и размазывают ткани. Демон пятится назад, бросив труп Керса и размахивая паучьими лапами в защитной стойке. Некоторые из лап тянутся за ним, изломанные и бесполезные, у него их сотни. Бормор вновь стреляет, целясь в открытое брюхо. Что-то взрывается, и коридор наполняется тлетворной вонью. Повсюду роятся мухи, демоническая тварь заваливается вперед. Киель подмыривает под удар конечности, вгоняет свой меч в злобный глаз проворачивает его и продолжает крутить и проталкивать глубже, пока нечестивый свет не гаснет. Забон подбирает огнемет Керса и сжигает подергивающиеся останки. «За каждой дверью все новые ужасы», — говорит Эмпион Тиелю. «А каждое мгновение — это потерянное мгновение», — откликается Тиель. Они пробивают себе дорогу к вспомогательному мостику. Удары и скрежет снаружи корпуса, становятся громче и настойчивее. Несущие слова завершают абордаж находящихся рядом кораблей. Однако нет смысла сражаться за корабль, которым они не смогут управлять. Вспомогательный мостик – жизненно важный практический ресурс. Честь Маккраги лишилась основного мостика и своего капитана. Однако среди подобранных выживших со святости Сараманта нашлась замена Зедовху. Под прикрытием наступления Тиеля следует магистр Гамет с группой хорошо обученных офицеров командования. Бой продолжается. Помещение за помещением, люк за люком. В каждой тени и за каждым поворотом скрываются демоны. Они хлынули на флагман из открытых врат варпа. Когда наружный мостик стал доступен, и растеклись по громадному кораблю, словно паводок чернил, смолы, жидкого дегтя. Киель, импион и остальные защитники корабля учатся сражаться с демонами на практике. Огонь и клинки более эффективны, чем снаряды и энергетическое оружие. Похоже, что изначальные сущности получают больше ущерба от простых ранений, от заточенного металла, грубой силы и пламени. У Тиеля есть теоретическая разработка. Предположение о существовании связи между телесными повреждениями и ритуальной функцией. Огонь, а также режущие и колющие орудия были неотъемлемой частью древнего колдовства представляется чем-то большим, нежели совпадением, что их власть над демонами сохранилась. Как будто демоны, продукт первобытной пустоты, которая старше человека, помнят священные инструменты, которыми пользовались люди, чтобы вызвать их. Он сомневается, что ему когда-нибудь представится возможность записать или изложить эту теорию. Он полагает, что даже если это и произойдет, его высмеют, как суеверного глупца. Они спешат. Бормар идет впереди. Мухи жужжат в трещинах коридора и иступленно роятся вокруг светильников на переборках. На потолках и ребрах стен образовалась плесень, и шво в полу течет слизь. Просторная подготовительная камера перед следующим противовзрывным люком усыпана трупами. Это бывший экипаж флагмана, в основном рядовые. Однако Тиель замечает среди мертвецов как минимум четырех ультрамаринов. Все трупы выглядят так, словно их раздавила гусеницами колонны гибельных клинков. Тела образуют неровный ковер из плоти, костей и брони. Пол скользкий от крови, жужжат мухи. киель слышит капанье. Он смотрит вверх. На потолке тоже трупы, как на палубе. Тела вдавлены в него, размазаны и сплющены, будто по пьемаше. Иногда под действием гравитации отлепляются и падают мелкие куски, как созревшие яблоки. Что сотворило такое, шепчет импион, пораженный изощленным совершенством кошмара, раздается скрип. Они оборачиваются и видят ответ на его вопрос.